Глава 16 О тайных книгах. Схрон я нашла аккурат там, где дед сказывал. Печь белая. Некогда белая. Ныне-то она, хоть и отмытая моим заклинанием, была сера пятниста. Ничего. Если и звездки взять, да покрыть слоем другим, будет как новая. А еще лучше плиточкой выложить. как в нашем столичном доме, да не простою, а с узором. Главное, что у самого основания печи камушек один сдвигался. Был он до того схож с другими, что, когда б сама не подвинула б, не поверила, что за камушком этим нора прячется. Хозяин охал, ахал, рученьки заламывал, причитаючи, что «не будет добра той книги», которая в схроне прячется, дескать, не принесла она добра прежнему хозяину, то и мне во зло станет. Перечить, правда, не перечил, позволил в руки взять нечто в тряпицу истлевшую завернутое. И это нечто раскрылось. Слетела трепица на чистый пол падаючи. А я узрела книгу придивную. Была она невелика. Двумя моими ладонями накрыть можно, зато толста, с кирпич, тяжела. А плет из шкуры черной до да серебряным узором меченый, петли кованые, замок запертый. Но коснулась и треснул замок, ржой осыпался. «Значит, и вправду, тебе право владения передали», — сказал арей, который этот замок и так и так крутил, дергал даже. Только не поддалось серебро. Что ж, за Заслава, владей, только будь осторожна. За эту книгу многие душу отдать готовы. И добавил чуть тише, не свою. Вот же ж. На, я арею протянула. Я в волшбе с мыслю чуть больше, чем корова в танцах. Нет, кое-чего выучила. Даром, что ль, весь год со мною маялись, что наставники, что царевичи? Один Ильюшка, всякое разъясняющий язык мало не смулил. Но все одно, разумею я, что энтих моих знаний аккуратно малую волшбу достанет. А вот чтоб на серьезное дело, так больше надобно. На. Не пожалеешь? Арей книгу принимать не торопился. Не пожалею? Когда б я о чем жалела? Жизнь она такая, всякая способна утворить, да только жалеть, что мельницу и воздух молоть. Спасибо. Он книгу принял бережно и замер, будто опасаясь, что закроется она. Да только, видать, в своем праве я была. Не захлопнулась, не побелела страницами. Легла в его ладонях и даже, как мне привиделось, засияла белым светом. Он же сел при окне. Раскидал на подоконнике платочек свой, а на него уже книгу положил. «Не темная она», — сказал он, перелиставши страницы, и выдохнул с немалым облегчением. «Не темная. Древняя просто. В сие я еще от деда ведала, который про древность он и книге сказывал, потому кивнула, мол, так и есть. В основном старые заклинания. Вот это вы на третьем курсе проходить будете». Это четвертый. Это... Арей переворачивал тонкие пергаментные страницы бережно. Этого и я не знаю. Или потеряно, или не дорос еще. А вот... Нужное нам заклятие он отыскал на самых последних страницах. И писано оно было, как я узрела краешком глазу. Отдать отдала, а любопытствие свое при себе оставила. Красными чернилами. от чего гляделась зловещим. «Вот, значит, как!» Арей прочитал и посмурнел, перечитал и книгу ко мне развернул, чтобы я смогла. А я чего? Я противиться и отговариваться, что, мол, ни женского розуму то дело не стало. И тоже прочла, призадумалась. «Волжба с волжбой разница!» Иная легка, что ветерок осенний, а другая — буря зимняя, лютая, которая и живое, и мертвое в бараньи рог скрутит и не развеется. Если теоретически сугубо то... Арей переносицу по и на меня поглядел, будто бы выглядеть, чего желал. Сложного ничего нет. Это и настораживает. Я кивнула. Обряды для меня. Простым гляделся. Да и чего сложного? Мел? Сыщется у кого-нибудь? Небось, в запасах нам с собой даденных значился мел учебный, колеру белого. А в моих и зеленый имелся, и синий, и хной украшенный, с воском плавленный. У Люцианы Береславовны всякого по Кости сженые, так не сказано чьи. Ежель мышиные или зверя какого... то подыскать не тяжко. Вона, Давича борщу варили и цельный масел кинули в казанок. Оно, конечно, не для волжбы запретное. Маслы в стази с ларе везлись, но ежель одного другого прихватить, исключительно для всеобщего блага и учебной надобности, то не убудет. Волос. Вот тут сложней. Чей волос брать? А если всех ней... Интересная мысль. Арей книжицу закрыл, она и закрылась, аж на серебряные зубы засовав лязгнули, упреждающе мол, несуй руки, без пальцев останешься, а то ведь сама девка бестолковая передала артефакту в ареевые руки. Что уж теперь? Ничего, Арей огляделся, почухал рожик махонький и пожалился. Зуди-то ж не могу. Об угол почешись. — присоветовала я. — А что? Старостин козел, когда еще козлом не было, только козлятком смешным. Очень-то обугал хаты любил скрипстись. Это уж после. Тетка Алевтина сказала, что у него рога лезли. Вот и свербело. Правда, как вылезли, все одно не обспокоился. Так и повадился с хатой бодаться. Но «Ну, а глядишь, козла разумнее будет. Книгу он в старый схрон положил. и на хозяина, каковой рядышком крутился, поглядел. «Сможешь сделать так, чтобы ее не нашли? А если нашли, то и не взяли». Хозяин-то губенки поджал, бороду выпростал, каковая густейшая сделалась, курчава, и молвил «важно». «Ишь ты! Еще не главный, а уже командовать повадился. Скажи ему, хозяюшка, что я в своем доме и в своем праве, И коль захочу, то никто тут и пылиночки не сдвинет. И ноженькой топнул. С того стуку затряслась крыша, И балка огроменная загудела, А конца задребезжали, А печь распростала плечи свои, Жаром из ней пахнула. — Понял я, понял! — арей руки поднял. — Прости, если обидел чем. Но от этой книги наша жизнь зависит, И не только наша. А ты за слава хорошую мысль подбросила. У каждого по волосу взять. Только сделать это надо будет так, чтобы внимание не привлечь. Сможешь? Я? Вот уж не имела забот прежде. Ну, меня-то они вряд ли к себе подпустят. И то верно. Самое поганое, что Егор прекрасно все понимал. Он видел, слышал. но притом находился словно бы за прозрачной стеной, пробить которую у него не хватало сил. И тот, кто занял его тело, меланхолично заметил. «И не хватит. Маг из тебя средненький. И, кстати, если уж общаемся, можешь называть меня Мором». «Да пошел ты!» — ответил Егор, хотя вряд ли можно было считать ответом непроизнесенное слово. «Куда?» — Мор веселился. и его веселье вызывало приступы ярости, правда, бессильной. «Расслабься, человек, не ружь свое тело, пригодится», — Морг говорил, разглядывая пустынную деревенскую улицу. «Знаешь, даже удивительно, что ты ничего не чувствуешь». Что Егор должен был чувствовать помимо ненависти, в том числе и к себе, вляпавшемуся столь глупо, он не знал. Энергию. Некротику, сейчас позволь, покажу. Вот. Он что-то сделал с глазами Егора, и улочка преобразилась. Нет, никуда не исчезли, ни заборы, ни уродливые домишки, ни даже почти истлевшая телега, но теперь их окружала рваная болотно-зеленая дымка. А это остаточные эманации. Просветил Мор и руку протянул. Дымка, покачнувшись, поползла к этой руке, обвела. — Не паникуй, сейчас они нам не повредят. — А когда повредят? — Мор рассмеялся. — Хороший мальчик, уже и говорить начал, видишь, как мало надо для счастья. А повредят, скажем, спать в подобном месте — очень плохая идея, если, конечно, ты не некромант. — Ты, к слову, никак не некромант. — А вот я? — зеленая дымка втягивалась в ладонь. И на губах Егор ощутил терпкую сладость. «Это вкус чужой смерти. Работали здесь грязно. Посмотри, сколько оставили». Мор шел по улице и крутил головой. «Смерть — это энергия. А уж когда получается собрать силу души, здесь срезали много душ». «Егорушка?» — Марьяна Ивановна обнаружилась в центре огромного темно-зеленого пятна. Она сидела на лавочке и вязала. — Что с тобой? — Ничего, Марьяна Ивановна. — Голова побаливает, — ответил Мор. — Вежливый, скотина. — Голова, говоришь? Она глянула искоса с усмешечкой, которая заставила сердце замереть. — Неужели? — Нет, даже думать о том не следует. — Что ж, голова — это плохо. — Погода меняется. Не сегодня-завтра задождит. Я такие перемены, если хочешь знать, костями чую. — Костями... — пробормотал мор, когда и Марьяна Ивановна с ее лавочкой, и колодец, возле которого она устроилась, остались позади. — Старая упырица. Ты же заметил? Она эту силу пьет. Вот уж. — Куда мы идем? — Мы... «Правильно, мальчик. Лучше вместе. Порзень ты не выживешь. А идем мы навестить подружек твоих, да и моих тоже. Видишь, сколько всяких совпадений. А на упырицу эту не особо рассчитывай. У нее свой интерес в этой игре. Похоже, что в этой игре у каждого был свой интерес». «Именно», — подтвердил Мор, — «потому хватит притворяться обиженным». Будешь хорошо себя вести, и ты выиграешь. Что? Жизнь свою, к примеру. Вот мне вновь тело менять не с руки, а уж умений у меня побольше твоего будет. Следовательно, что? Следовательно, шансы выжить у тебя, скажем так, стремительно повышаются. Он шел, больше не останавливаясь в зеленых пятнах, чтобы выпить сладкое марево. И не заговаривал, позволяя Егору обдумать услышанное. А ведь он прав, нелюдь бестелесный. Скоро здесь начнется рубка, в которой, если и выйдет уцелеть, то не всем. И Егору ли не знать, что у него самого, шансов немного? Наивный, хмыкнул Мор, но ты прав, выживут немногие, если вообще выживут. И ваша царица это знает. Более того, Расчитывает крепко. «Почетная гибель во славу Отечества» — хорошо звучит правослово. На деле уберет конкурентов, чтобы расчистить дорогу своему отпрыску, и заодно уж выявит неблагонадежных. Думаю, в столице нынешнее лето выдастся на редкость веселым. Мор остановился у старого дома, окруженного старым же забором. На нем висели грязные кувшины, битые крынки и пара горшков с трещинами. Мор толкнул калитку, а Егор поморщился. До того неприятным было прикосновение к осклизлому дереву. «Есть кто дома?» Весело поинтересовался Мор и в дверь постучал. А после скинул засов, расписанный серебряными узорами. Егор поморщился. Руку опалило жаром, но терпимо. — Эй вы, сестрички-лисички-шакальи-твари, выходите! Разговор есть. — Егорушка! — Маленка показалась первой. Вышла, кутаясь в одну простыночку, которая то и дело норовила съехать с худенького девичьего плечка. Ты ли это? — Я ли это? Не я ли это? — Прекрати! — Мор шлепнул Маленку позаду, и та тоненько взвизгнула. «Не узнала, шалава?» «Мор!» «Ты еще громче крикни!» «И крикну!» зашипела Маленка, разом, преображаясь. Вроде бы ничего-то она не сделала, только вдруг красивая личико ее стала уродливым, нос клюв, глаза запавшие, губы тонкие, зубы острые, что у хищного зверя. «Что ты мне сделаешь?» «Не знаю!» Мор ухватил ее за горло и сдавил. — Шею сверну, а после скажу, что ты на меня напала. — Как думаешь, поверят? Тем более, если после смерти маска-то сползет. — Ты... — Поговорить пришел душа шакалья. Он оттолкнул девку, которая не упала, но, хитро извернувшись, стала на колени. — Егорушка... — Тот он тут, недоеденный твой. Не бойся, Егор, не отдам, ты мне пока целым нужен. Именно что пока, а как надобность отпадет? Впрочем, что уж отнежить и ждать, когда и свои-то пользовались Егором. — Хорошо поработала, — похвалил Мор. — Ишь, расшатала, пальцем ткни и рассыплется душонка на страсти. А ты подбери сопли, царевич, после поплачешься. Эй, вторая, выходи, у меня к вам обеим предложение имеется, выгодное. Любляна показалась, подошла бочком, встала у стеночки, смотрит в пол, ресницы трепещут, на щеках румянец розовеет. И до того она зарумянившаяся хороша, что сердце замирает. Прекрати, поморщился Мор, и отряхнулся, что собака из воды, выбравшаяся. «Говорить будем». К слову Егору, чти, вот это? Палец его ткнулся в Маленку. «Загонщица!» Она жертву треплет. Когда куснет, когда обиду покажет, когда ей кровь пустить способна. С кровью сила слаще. Маленка губу отставила, но все одно более похожей на человека она не стала. А вот вторая силу тянет и еще следит, чтобы младшая не напортачила, а то ведь с голоду и заесть кого недолго. — Что тебе надобно, не мертвый? — Можно подумать, вы живые. Хочу предложить сделку. — Егорушка, не верь ему, — заскулила Маленко. — Можно подумать, Егор по собственной воле эту проклятую тварь в тело свое впустил, а теперь вот изгнать способен. в любую секундочку. «Вот», — Мор обратился уже к Егору, «начинаешь мыслить здраво, а верить никому нельзя. Эй, будем говорить или оставить вас. Вы же понимаете, зачем вас сюда позвали?» «Зачем?» — спросил Егор, который окончательно перестал понимать что-либо. «Чтобы зачистить в одном месте столько интересных личностей». Мор хохотнул. «Разве можно обойти?» «И чего ты хочешь?» — спросила Любляна и глянула так, что у Егора дух перехватило. «Не сестрица эта Ильюшина, слабая и беспомощная, но нечто древнее и недоброе. Я хочу, чтобы вы мне оказали одну услугу. Не волнуйтесь, вам она по силам. Заодно поиграйте». Там вас никто не станет ограничивать, а потом, если вдруг уйти захотите, леса велики, никто не сыщет, да и подозревая, что некому искать будет. — Если откажемся, запру, — он пожал плечами, — сидите себе, сил у вас освободиться не хватит, но мало ли, вдруг да повезет еще одного идиота отыскать. Думали сестрицы недолго, переглянулись и кивнули одновременно. — Мы согласны, — сказала Любляна, пальцы в косу, запуская. — Но на слово ты не поверишь? — Не поверю. Клятва духа. Любляна лизнула белую свою ладонь, чтобы в следующий миг впиться зубами. Капли крови упали на траву, она же, мазнув раскровавленной рукой по губам, заговорила. Слова чужого языка слетали легко, и Егор заткнул бы уши, чтобы не слышать их, если бы мог. — Умница! — мор потрепал Любляну по загривку. — А теперь слушай!